После фестиваля рок-лаборатория была удостоена хвалебных публикаций, а Управление культуры Москвы утвердили в качестве их куратора. Вскоре состоялись собрания всех музыкантов и выборы Совета рок-лаборатории. Все стало солидно. Странное чувство. Членами Совета стали Лепницкий, Мамонов, Шумов, Хафтан, люди, которым еще совсем недавно приходили повестки из милиции. «Давно я не видел наших рок-профессионалов». И, наконец, случай представился. Городской комитет комсомол организовал в одном из престижных концертных залов Москвы, в Центральном доме туриста, не менее престижный четырехдневный фестиваль «Рок Панорама-86». За исключением автографа и прибалтов, там выступили все наши ведущие филармонические рокеры. Это было блестящее и печальное зрелище. Парад костюмов, световых эффектов, дорогих инструментов и полная пустота. За всем этим. Прямо позади меня на одном из концертов сидели два парня и постоянно обсуждали происходящее на сцене, но под одним углом зрения. В кроссовке каких фирм обуты музыканты? И это не было кощунством. Это была нормальная реакция. Первое, что бросилось в глаза человеку андеграунда — банальность текстов. С ужасом я понял, что звучит та же «Виа» лирика, против которой мы когда-то поднимали рок-бунт. Когда называли авторов песен, я даже узнал фамилии давным-давно знакомых профессиональных рифмоплётов. Относительно достойно выглядели «Машина времени», Алексей Романов только что оттуда, и Градский. Но их трогательно-глубокомысленный бард-рок выглядел музейным экспонатом и по лексикону, и по проблематике. Ещё хуже обстояли дела с музыкой. Группы сменяли на сцене одна другую, а играли все как будто одно и то же. Сложился некий синтетический стиль, который практиковали почти все. Диско-ритм, электронно-роковая аранжировка и пошлейшая поп-мелодика. Здесь исключением были группы Heavy Metal. Круиз создавал компетентные пьесы по мотивам творчества Ричи Блэкмора. Новая супергруппа Aria произвела нездоровую сенсацию, выставив на показ все агрессивные атрибуты стиля. Железные цепи, кресты, браслеты с шипами и тому подобное. Думаю, что с 50 метров их было бы не отличить от Iron Maiden. Увидеть такое на профессиональной рок-сцене. У Арии была и довольно хитрая текстовая композиция. Все наши хэви-метал-группы, опасаясь обвинений в пропаганде насилия, украшали тяжелые риффы нормальными сладкими поп-текстами, особенно в этом преуспели земляне, что, конечно, выглядело неестественно и безвкусно. Ария не побоялась готической символики и агрессивных устремлений, Но ввела это все в выигрышный контекст. Скажем, призывая повергнуть тысячглавого убийцу дракона, она имела в виду борьбу за мир. А песня «Здесь куют металл», приводящая в экстаз всех металлистов, скромно повествовала о тяжелом трудовом процессе в кузнице. Единственное, в чем профессионалы сделали явный шаг вперед, это в плане сценичности. Модные костюмы, грим, конвульсивные движения. Все это более или менее соответствовало мировым видеостандартам на западных корреспондентов это произвело впечатление судя по пресным передачам телевидения они представляли себе все еще более убого и дисциплинированно в целом рок панорамы этот парад бескрылой вторичности не оставила никаких сомнений в том что советский филармонический рок твердо вышел на рубеже шир потреба и утерял всякую связь с духовными и интеллектуальными корнями движения Казалось, наша рок-элита получила щелчок по носу. Главный приз фестиваля и симпатии публики завоевала «Браво» — единственная любительская группа, выступившая на рок-панораме. Однако они были вполне довольны собой. И главное, что их волновало, — это престижный статус, заработки и количество аппаратуры. Лишь очень немногих, в частности, дальновидного Стаса Намина, интересовало, что делает новое поколение. Амбиции остальных не шли дальше гарантированного сегодняшнего успеха у развлекающихся подростков. Кризис? Какой кризис? Я не испытывал злорадства в связи с триумфом Браво. Было даже грустно от того, что музыканты моего поколения, судя по всему, положили зубы на полку. Смена и даже антагонизм поколений — естественная вещь, но было не очень приятно убедиться в этом воочию тем более, что речь шла о такой идеалистической штуке, как рок, и о моих друзьях. Похоже, что повествование о героях 60-х и 70-х уже можно было заканчивать в стиле эпилогов Диккенса. Александр Градский остался самовлюбленным артистом-одиночкой, автором напыщенных рок-баллад и спустя энное количество лет был принят в Союз композиторов. Градского приняли в Союз композиторов на следующий же год с высоты которого читал нравоученение неграмотным рокером андрей макаревич постепенно отошел от рока и как талантовый барт радовал своих сверстников и часть ностальгической молодежи алексей уайт белов переходил из одного московского ресторана в другой и уже никто не приходил туда специально чтобы его послушать я буду рад если будущее хоть в чем то меня повернет не дожидаясь концерта лауреатов рок панорамы я отбыл в тарту Стояла солнечная погода начала мая. Я не ждал больших открытий. Тартусский фестиваль обещал общее расслабление и классную традиционную музыку. Ожидания оправдались. Рок-отель купил секцию модных инструментов и сыграл великолепную программу ритм-энд-блюза в неотразимом стиле братьев-блюз. Юрий Розенфельд из MusicSafe подтвердил репутацию самого тонкого в стране блюзового гитариста. Даже Петр Волконский выступил Менее радикально, чем обычно. Его сюрпризом этого года стала полупародийная интерпретация песен Франца Шуберта. Весь фестиваль можно было сравнить с комфортабельным лимузином, медленно идущим на мягких и эссорах по-хорошему шоссе. Как контраст вечной тряски русского рока это было приятно. Несколько новых групп выступило на малой сцене фестиваля в зале сельскохозяйственной академии. Костюмированный панк «Старшая сестра», остатки туриста, громко назвали себя основателями стиля «прими футу», примитивный футуризм, как вы понимаете. Но им недоставало завода и умение играть. Эти качества были у «Т-класс», пропеллер с новыми вокалистами. Но они играли стандартный хэви-метал. Больше всех мне понравился оркестр «Модерн fox Ни одного электрического инструмента, даже с тубой вместо баса, и репертуары свингов и шлягеров довоенного времени, исполнявшихся на эстонском, английском, немецком, польском и русском языках. Хорошая стилизация и хорошее шоу. В середине фестиваля, в День Победы, имел место огромный концерт мира на одной из центральных площадей города. На спешно построенной деревянной сцене друг друга сменяли все знаменитости эстонского рока. Ива Линна, Гуннер Грабс, Сильвий Врайт и другие А под конец все они выстроились вместе, и в славной традиции благотворительных хоров рок-звезд исполнили сочиненную Петром Вяхи из «Витамина» песню под названием «Один ритм, одна мелодия». Я грелся на солнышке около сцены, и все выглядело очень и очень трогательно. Молодцы эстонцы, — думал я, — как у них все складно получается. Нашу тусовку так и не сплотить. Впрочем, почему бы и нет? Был бы хороший повод. Трагедия Чернобыля была у всех на устах, и идея буквально витала в воздухе. Наша беспомощность и бесполезность в этой драматической ситуации не давала покоя. Большой рок-концерт в помощь Чернобылю. Идея созрела. Вернувшись в Москву, 13 мая я пришел к Алле Пугачевой. Об этой замечательной особе стоит немного рассказать. Хотя и удивительная карьера, и жизненные приключения заслуживают отдельной книги. С 1975 года, когда Алла в возрасте 26 лет выиграла поп-конкурс в Болгарии, она остается недосягаемой звездой советской эстрады. Фактически она изменила лицо нашей поп-музыки. После десятилетий господства гладких манекенов-исполнителей на сцену ворвалась взбалмошная рыжеволосая фурия с человеческим голосом, свободными манерами и извечными любовными проблемами. Публика затаила дыхание, Влюбилась, заголосила в восторге и заплакала. Пугачева стала социальным феноменом. Самая популярная женщина в стране, где героями до сих пор были сильные мужчины, космонавты, полководцы и политические деятели.